На страницах с 253 по 431 «Джеймс Джойс. Портрет художника в юности». Комментарий к роману. «Джеймс Джойс. Годы жизни с 1882 по 1941. Портрет художника в юности». Впервые роман начал публиковаться в феврале 1914 года, в журнале «Эгоист» в Лондоне. Отдельным изданием «Портрет» вышел в 1916 году в издательстве «Хюбша» в Нью-Йорке. Текст русского перевода «М. Богословской-Бобровой» печатается по изданию «Джойс Джеймс. Портрет художника в юности иностранной литературы. Москва, 1976 год. Номер с 10 по 12». При составлении примечаний использованы комментарии Е. Ю. Гениевой к изданию 1976 года. Конец комментария.